Эта игра словами. Это скрывание тайны, как и для всех женщин, имело большую прелесть для Анны. И не необходимость скрывать, не цель, для которой скрывалась, но самый процесс скрывания увлекал ее. «Я не могу быть католичнее папы», — сказала она. «Стрёмов и Лиза Меркалова — это сливки сливок общества. Потом они приняты везде, и я, она особенно ударила на я, никогда не была строга и нетерпима. Мне просто некогда. Нет, вы не хотите, может быть, встречаться со Стрёмовым. Пускай они с Алексеем Александровичем ломают копья в комитете, это нас не касается. Но в свете это самый любезный человек, какого только я знаю, и страстный игрок в крокет. Вот вы увидите. И, несмотря на смешное его положение старого влюбленного в Лизу, надо видеть, как он выпутывается из этого смешного положения. Он очень мил. Софо Штольц, вы не знаете? Это новый, совсем новый тон. Бетси говорила все это, а между тем, по веселому, умному взгляду ее, Анна чувствовала, что она понимает отчасти ее положение – И что-то затевает. Они были в маленьком кабинете. Однако надо написать Алексею. И Бетси села за стол, написала несколько строк, вложила в конверт. Я пишу, чтобы он приехал обедать. У меня одна дама к обеду остается без мужчины. Посмотрите, убедительно ли? Виновата. Я на минутку вас оставлю. Вы, пожалуйста, запечатайте и отошлите, сказала она, От двери. А мне надо сделать распоряжение. Ни минуты не думая, Анна села с письмом Бетси к столу и, не читая, приписала внизу. «Мне необходимо вас видеть. Приезжайте к саду Вреде. Я буду там в шесть часов». Она запечатала, и Бетси, вернувшись при ней, отдала письмо. Действительно. За чаем, который им принесли на столике подносе в прохладную маленькую гостиную, между женщинами завязался «Экозичат», какой и обещала княгиня Тверская до приезда гостей. Они пересуживали тех, кого ожидали, и разговор остановился на Лизе Меркаловой. «Она очень мила и всегда мне была симпатична», — сказала Анна. Вы должны ее любить. Она бредит вами. Вчера она подошла ко мне после скачек и была в отчаянии, что не застала вас. Она говорит, что вы настоящая героиня романа, и что если бы она была мужчиной, она бы наделала за вас тысячу глупостей. Стремов ей говорит, что она и так их делает. «Но скажите, пожалуйста, я никогда не могла понять», — сказала Анна, — помолчав несколько времени и таким тоном который ясно показывал что она делала не праздный вопрос но что то что она спрашивала было для нее важнее чем бы следовало скажите пожалуйста что такое ее отношение к князю калужскому так называемому мишке я мало встречала их что это такое бетси улыбнулась глазами и внимательно поглядела на Анну. «Новая манера», — сказала она, — «они все избрали эту манеру. Они забросили чипцы за мельницы. Но есть манера и манера, как их забросить». «Да, но какие же ее отношения к Калужскому?» Бетси неожиданно весело и неудержимо засмеялась, что редко случалось с ней. — Это вы захватываете область княгини Мягкой. Это вопрос ужасного ребенка. И Бетси, видимо, хотела, но не могла удержаться и разразилась тем заразительным смехом, каким смеются редко смеющиеся люди. — Надо у них спросить, — проговорила она сквозь слезы смеха. — Нет, вы смеетесь, — сказала Анна, тоже невольно заразившаяся смехом. Но я никогда не могла понять. Я не понимаю тут роли мужа. Муж. Муж Лизы Меркаловой носит за ней пледы и всегда готов к услугам. А что там дальше в самом деле, никто не хочет знать. Знаете, в хорошем обществе не говорят и не думают даже о некоторых подробностях туалета. Так и это. Вы будете на празднике Роландаки. — спросила Анна, чтоб переменить разговор. — Не думай, — отвечала Бетси, и, не глядя на свою приятельницу, осторожно стала наливать маленькие прозрачные чашки душистым чаем. Подвинув чашку к Анне, она достала пахитоску и, вложив в серебряную ручку, закурила ее. — Вот видите ли, я в счастливом положении, — уже без смеха начала она, взяв в руку чашку. «Я понимаю вас и понимаю Лизу. Лиза — это одна из тех наивных натур, которые, как дети, не понимают, что хорошо и что дурно. По крайней мере, она не понимала, когда была очень молода. И теперь она знает, что это непонимание идет к ней. Теперь она, может быть, нарочно не понимает», — говорила Бетси с тонкой улыбкой. «Но все-таки это ей идет. Видите ли, На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, и смотреть просто и даже весело. Может быть, вы склонны смотреть на вещи слишком трагически. «Как бы я желала знать других так, как я знаю себя», — сказала Анна серьезно и задумчиво. «Хуже ли я других или лучше? Я думаю, хуже». «Ужасный ребенок! Ужасный ребенок!» — повторила Бетси. «Но вот и они».